Глава 9. Торг. Подземная арена Фена была непривычно заполнена народом. Проводимое кровавое соревнование собрало много желающих сделать ставки, поучаствовать в азартных играх братства Муамбала, где одним из соперников всегда выступал боец из числа фанатиков. Круглая арена, окруженная высокими ступеньками, не пустовала и сейчас, в самый разгар трудового дня. Похищенные специально для этого дела мастера неплохо поработали. Они приспособили крупное коллекторное помещение старой заброшенной ветки городской канализации для нужд братства. Убрали оборудование, трубы, расчистили места для скудной мебели, предназначенной исключительно для избранных. Выдолбили в бетоне и выкопали в земле арену, тем самым углубив подземную комнату. Кресло Верховного Муамбальца сейчас было занято, а на скамьях подле него восседали фанатики-самоубийцы, многократные победители нынешних соревнований, цена которых — жизнь. Глаза чемпионов, налитые кровавым бешенством, надменно следили за очередной жертвой во славу кровавому богу, которая об этом еще не знала. Верховный задумчиво смотрел перед собой, сидя на троне у стены. Его сцепленные пальцы умело прикрывали ухмыляющийся рот, обезображенный страшной болезнью, которая начала проявляться не так давно. «Хорошо же придумано. Искатели легкого заработка сами попадают к нам в руки, решая проблему с жертвоприношением. Поэтому похищаемый в городе денежных мешков можно сразу отправлять за кордон», — думал главный муамбалец, окидывая взглядом собравшуюся толпу зрителей. Взор его остановился на Джинджер, перекупивший право на убийство местного детектива, который вечно мешал незаконным делишкам братства. Откуда эта странная особа из преступного мира брала деньги, ему было неясно. Но уж очень хотелось узнать. К привеликой досаде связываться со знаменитой звездой развалюхой 47-го полицейского участка мало кто хотел. Даже сильнейшие фанатики признавали за боулом право на чемпионский титул. Помни о том как он единолично сдержал побег более сотни лиходеев на границе с Лангудже, Еще сильнее Верховному хотелось заманить детектива на арену и испытать его силы на прочность. «Уж эта жертва точно умилостивит нашего бога и принесет мне выздоровление», пронеслась мысль в его голове. «Вот только как это сделать? Выкрасть дочь? Бессмысленно, несмотря на его недюжинную силу». «Умственные способности Боула оставляют желать лучшего». Это подмечали не только его коллеги, но и те преступники, которые сталкивались с кулаками знаменитой звезды полицейского участка. Боул катастрофически не умел задавать правильные вопросы, полагаясь лишь на интуицию. Да и его мыслительный процесс был труднопредсказуем, что неоднократно ставило меня в тупик. Верховный цыкнул, чем невольно привлек к себе внимание одного из приближенных чемпионов. «Кто-то вызвал вашу немилость, Амбал. «И да, и нет», — ответил тот. Не услышав приказа разобраться с кем-то, чемпион отстал и снова уставился на бой, подходящий к концу. Истекающий кровью противник фанатика тяжело дышал. Его безумный взгляд источал осязаемый страх, вызывая в толпе смешанное чувство жалости и возбуждения. Как и было задумано изначально, местным отбросом общества полагалось поскорее расстаться с деньгами возле окошек тотализатора перед началом боя, а после этого сидеть прямо на бетонных холодных ступеньках, дожидаясь смерти одного из участников. Любителей острых ощущений это место притягивало, словно магнитом, а азартных игроков привлекала мысль сорвать куш. Общий банк выигрыша составлял уже более трех лардов долговых бумаг, что в пересчете на золотой эквивалент означало 30 сундуков золотых слитков и монет. Предсмертный всхлип побежденного заставил толпу умолкнуть, чтобы в мельчайших подробностях запомнить, каково это — умирать, каково терять всякое желание жить, каково убивать. Многие из благополучных зрителей, сидящих на взятых в аренду подушках, медленно закрыли глаза, желая почувствовать колебания энергетического фона, означающие исход души и освобождение нового, необремененного телом источника сил. Перед тем, как человеческая энергия полностью рассредоточится по окружающей среде и растворится в пространстве, пройдут доли секунды, позволяющие осуществить ее захват. Но не в этот раз. Сейчас едва соперник фанатика, мускулистый мужик, закрыл глаза после долгого локтевого удушения, верховный поднялся на ноги, и затянул знакомую всем здесь присутствующим молитву Муамбалу. «Важим, Борджи Ихие!» Фанатики миг подскочили со скамеек, и все как один устремили взоры к умершему. «Як нож хату аням ан ям саторикуа, Амогоуэншок, гоу эншок, Амо Слюна брызгала из уродливого рта главного фанатика Фена. Балмуам, Муам, бал Муам!» и Ноку, no Замотанные в красной тряпке послушники Бала вторили говорящему, бормоча себе под нос молитву кровавому богу. Немногие из присутствующих позволили себе скривиться от неприятного ощущения, будто в душу закрадывается гниль, готовая полностью пожрать сознание и сделать из разумного человека послушную марионетку. Оцепенение царило на арене и вне ее. И уж тем более мало кто ощущал слабую агонию, вызванную бесстыдным отъемом жизненных сил всех присутствующих, благодаря магическому заклинанию, пропетому на чужом мамбальском языке. Дело в том, что никто попросту не понимал, что же в самом деле происходит, в то время как гнойные язвы Верховного, вызванные страшнейшим недугом, медленно затягивались, перестав кровоточить. Однако впитанная Верховным энергия оказалась недостаточной для того, чтобы крупные раны затянулись полностью и заросли молодым кожным покровом. Увы, его тело превратилось в дырявые сито с устрашающей скоростью, пропускающие наружу жизненную энергию. Сила его души ослабевала, постепенно теряя контроль над телом, и он это чувствовал, отчего безмолвно бесился, ощущая, что неизбежный конец близок. Но его жажда жизни была настолько высока, что он готов был на любые действия, лишь бы продлить свое существование, неважно какой ценой, окажись жертвой другой человек или даже десяток. Верховный представитель самого Муамбала однажды воочию увидел своего бога, за что и поплатился. Ведь соприкосновение со столь злобной материей, витавшей в воздухе вокруг кровавого бога, вызвало необратимый процесс гниения души, называемое в простонародье проказой. Мало кто знал, почему она возникала у того или иного. Дор Муамбаал стал одним из тех, кто ведал, но поделать с этим ничего не мог. По крайней мере, он был в этом искренне уверен. Окончив подпитку жизненными силами через молитву, Верховный вновь обратил свой взор к настырной наемнице по имени Джинджер. Она интересовала его сверхмеры, потому что еще до начала, так сказать, удушения несчастного – сделала охранный знак, закрывая свою душу от внешнего мира. Она словно знала, что произойдет дальше, и этим интриговала еще больше. Неужели она шпионка на службе полицейского участка? Или же... Джин, подойди!» — прогудел на всю арену голос Верховного. Толпа расступилась, будто знала, о ком речь. Это нравилось Муамбальцу больше всего. Все всех знали и если вдруг появлялась странная неизвестная личность, то долго она здесь не задерживалась. Фанатики вызывали незнакомца на бой, или же его обдирали, как липку на тотализаторе, и невезучий спешил убраться подальше, позабыв об этом месте, как о страшном сне. Дор, Джинджер приблизилась, встав прямо перед ним на первой ступеньке лестницы. «Что вы хотели?» Верховный скривился. «Как продвигается убийство звезды?» — Своим ходом. Опытная наемница с сексуальной фигуркой, не спрятанной под плащом, сохранила лицо бесстрастным. — Я подбираю стратегию. Сидящие на скамьях фанатики хмыкнули. Некоторые из них заиграли бугрящимися мышцами на плечах. — Мочить его надо, застать врасплох, ножичком под ребра и готово! — Прохрипел какой-то умник, сидящий на ступеньке арены. — Ты! — верховный указал пальцем в толпу. — Ты готов ткнуть его ножичком? — Я? — худощавый могильщик спленул под ноги. — Я? Нет. — Но моя нежить с радостью. — Я тоже. Поднялся со своего места толстяк, хрустя костями. — Мои детки! — кивнул он стоящим за его спиной низеньким куклам. — Смогут с ним справиться, но за определенный куш. Выставив вперед мясистую пятерню, он характерно потер пальцы друг об друга в знакомом всем жесте «деньги за услугу». Верховный скривился. Разговор принимал другой оборот, нежели ему хотелось. «Я перекупила право на убийство!» — выкрикнула вдруг Джинджер, негодуя. «Эй, ты или ты, прежде чем добраться до Боула, вам придется сразиться со мной!» Обернувшись спиной к Верховному, она совершила одну из жестоких ошибок. Подставилась. Недовольный фанатик вскочил с лавки и в одно мгновение применил удушающий захват на оказавшейся уязвимой наемнице. Она не успела вытащить клинки и была вынуждена прохрипеть. Что за дела? — Ты слишком много на себя берешь, — милостиво пояснил Дорма Амбаал, сидя на троне. — Деньги взяла, а работу не делаешь. У меня складывается впечатление, что ты его покрываешь или, что еще хуже, в сговоре. Поняв, куда ведет верховный, фанатик сильнее стиснул горло наемнице, заставляя ее взвыть, и остервенело вцепиться в запястье душителя. «Полегче!» Нехотя предостерег воина Дор. «У меня на нее планы!» Фанатик послушно кивнул и ослабил хватку. «Поверни ее ко мне!» приказал главный муамбалец. А когда это произошло, ехидно добавил. «Предлагаю тебе Джинджеру выбор. Или ты сама лично оплатишь услуги всех этих ребят, что хотят расправиться с одним мешающим нам детективом, Роджеральдом Боулом. Или же я прикажу моим чемпионам, чтобы тебя вызвали на бой. А когда твоя тушка свалится на пол, я сам найму их на устранение надоедливой мошки, которая нахально машет кулаками у нас под носом, не думая о последствиях. Вон, беднягу, сто тридцатого, этот ваш Боул пригнал в наше объятие, за что ему, конечно, спасибо. Верховный кивнул на в сторонке толпу фанатиков низших рангов, где, сидя на полу, трясся новый будущий адепт, уже, считай, добровольно-принудительно принятый в ряды муамбальцев. «Ну, твой выбор». «Первое». Не сразу выжила из себя наемница изрядно хрипя, а когда ее отпустили, то попыталась добавить условия. «На претендентов я выберу сама». «Нет уж». Верховный снова повысил голос. Фанатики подскочили с мест, а Джина поспешила оправдаться. Но у меня не хватит денег оплатить всех желающих». Поняв, что это не акт неподчинения, а скорее попытка сохранить свой кошелек в относительной целости, Дор Муамбал сменил гнев на милость, а заодно сплюнул на пол слюну с металлическим привкусом крови. Дёсны его снова стали кровоточить. Магия, впитанная во время молитвы кровавому богу, быстро рассеялась, будто и не было ритуала поглощения энергии души умершего. — Хорошо, — кивнул Верховный, озвучивая мысль, — согласен с тобой, платить всякому наперед только за старания несправедливо, поэтому предлагаю тебе заплатить лишь первому, кто доберется до Боула и убьет его, а я выдам премию тому, кто приведет его ко мне живым и относительно невредимым, можно и покалеченным. «Главное, чтобы он был в состоянии стоять на ногах и принять вызов одного из моих чемпионов». «Всем ясно?» Люди из толпы закивали в разнобой, и только один из завсегдатаев осмелился проскрипеть прокуренным голосом. «А что, если совместить премию Джен и вашу? Я имею в виду, что она заплатит тому, кто первым его схватит, а вы доплатите за то, что это мясо приведут к вам живым». А если его привести к вам в качестве куклы? Предложил лысый Толстяк, уже вовсю представляя, сколько же денег заработает, когда сделает это. Разве я говорил о подобном, недовольно фыркнул Верховный. Мне он нужен живым, но можно и мертвым, если удастся его убить, конечно. И учтите, я не хочу засветить это место перед полицейскими, поэтому не приведите хвост. Всем ясно, к чему я веду. Да послышалось в толпе неуверенно. «Хорошо. Что ж, а теперь приступим к процедуре приема нового послушника кровавого бога». Дуар Муамбал протянул руку в сторону, туда, где у стены сидел недавно пойманный несчастный беглец. «Иди сюда, будем испытывать твою судьбу на прочность». Пользуясь тем, что к ней потеряли интерес, Джинджер поспешила покинуть арену, зарекаясь показываться на глаза муамбальцам. «Иначе ей придется решать, стоит ли переступить черту и стать убийцей, или же убраться подальше от Фэна, крайних земель и господина, от которого ей вряд ли удастся убежать». Она горько вздохнула, мысленно возвращаясь к воспоминаниям минувших дней, к тому времени, когда Даош поставил кровавую метку на ее плече. За спиной Джинджер раздал сорев и дикий виск. Девушка поежилась, запрещая себе оборачиваться – но любопытство оказалось сильнее. Бросив себе за спину быстрый взгляд, она заметила, как два чемпиона удерживают сопротивляющегося грузчика в номерной форме, который, похоже, отказался вступать в братство, и потому его тащили на самодельную гильотину, установленную аккурат возле скамей фанатиков. Она поспешила покинуть помещение, пока муамбальцы вновь не затянули свою молитву ради отъема жизненных сил. Да, она знала, что происходит в момент чтения муамских текстов, потому что сама была лично знакома с их автором, основоположником кровавой магии, создателем гримуара лиходеев «Кровавого гримуара». «Пропусти!» – крикнула она в стоящему в маленьком тамбуре, предваряющем зал арены. «Я хочу выйти!» Муамбалец криво усмехнулся и отступил в сторону, позволяет Джине потянуть за скрипучую ручку массивной ржавой двери.